Глава двенадцатая. Следующим утром, в самом начале двенадцатого, я зашел к Джей Би и обнаружил, что он без дела сидит за столом. Увидев меня, он попытался изобразить глубокую задумчивость, но вышло неубедительно. «Здравствуйте», — придвинул я стул и сел. «Есть новости от Литл Джонса». «Да, конечно», — поправив галстук, он сел прямо. Он выходил на связь сегодня утром. Хороший парень, сразу же приступает к работе. За это ему и платят, верно? заметил я и положил на стол сигарету. Щелчком отправил ее в сторону Мири Уизера. Схватив ее, он тут же закурил. Что он сообщил? Тут такое дело, начал Мириузер, потирая длинный красный нос. Весьма любопытное, весьма интересное. «Надеюсь, вы придете к такому же выводу». «Похоже, эта женщина, миссис Брэмби, приходилась с сестрой Джорджу Джакоби. Он вор, специалист по бриллиантам. С месяц назад был убит при загадочнейших обстоятельствах. Возможно, вы об этом слышали». «Заинтригованы?» Он с надеждой взглянул на меня. «Я не стал показывать, что более чем заинтригован». «Не исключено», — осторожно сказал я. На данном этапе любая информация может оказаться полезной. Что еще? Литл Джонс всю ночь следил за коттеджем. После полуночи туда приехал автомобиль. Из него вышел мужчина. Он пробыл у миссис Брэмби два часа. Мири Уизер сверился с листком бумаги. Черно-желтый Бентли. Мужчина высокий, хорошо сложенный, мускулистый. Но Литл Джонс не сумел рассмотреть его лица. Ночь выдалась темная. Извиняющимся тоном добавил он. Я кивнул. Он записал номер? Разумеется. Но я его проверил, и он нигде не значится. Похоже, на машине была установлена фальшивая номерная пластина. Что ж, для начала неплохо, — довольно произнес я. Думаю, Литл Джонсу стоит продолжать наблюдение. Ни время, ни деньги не будут потрачены впустую. Потом я рассказал, как встретил миссис Брэмби в Блюк-клабе. Обязательно передайте эту информацию Литл Джонсу, возможно, он сочтет ее полезной. И скажите, чтобы вплотную занялся водителем Бентли, его нужно выследить. Литл Джонс не видел в доме девушку. Нет. Через день другой он собирается проникнуть в дом под тем или иным предлогом. Миссис Брэмби часто бывает в деревне, а Литл Джонс планирует примелькаться и уже потом нанести ей визит. Уверяю, наш человек отлично знает свое дело. Хорошо, я встал. Держите меня в курсе, если что-нибудь случится. Сразу же звоните. Мири Уизер заверил меня, что позвонит. Я вышел в коридор и, дождавшись лифта, поехал на первый этаж. Ну, теперь понятно, кто такая миссис Брэмби. Это в какой-то степени объясняет, как она связана с Блю Клабом, Детали головоломки встают на место быстрее, чем я ожидал. Последние сутки явно не прошли зря. Стоя у бордюра, я высматривал такси. Из-за угла выскочил автомобиль. Быстро подъехав ко мне, он остановился, скрипнув тормозами. На мгновение я даже испугался. Передо мной был потрепанный Стендарт Фортин. За рулем сидел Фрэнки. С его губ свисала сигарета, а засаленная шляпа была нахлобучена чуть ли не до переносицы. Он искоса глянул в мою сторону. Мне совсем не понравился его холодный злобный взгляд. «Брэдли хочет тебя видеть», — прогнусалил Фрэнки. «Полезай на заднее сидение. Живо!» Я пришел в себя. «Ты слишком увлекаешься фильмами про бандитов, сынок. Передай Брэдли, если он хочет меня видеть, пусть приходит с совой». Лучше вечером, когда меня там не бывает. Полизанья заднее сиденье, тихо повторил Фрэнки. И давай без болтовни. Сделай себе одолжение, не поднимай суматохи. Я хорошенько обдумал предложение. Значит, Брэдли хочет со мной побеседовать. Интересно, что он скажет. В данный момент дело у меня не намечалось, а снова встретиться с Брэдли будет любопытно. Хорошо. «Поеду». Я открыл дверь машины. «По какому поводу встреча?» Выжав сцепление, Френкер рванул с места так стремительно, что меня вдавило в спинку сиденья. Усевшись ровнее, я пообещал себе, что при первой же возможности оборву сопляку уши и повторил свой вопрос. «О, знаешь!» — Фрэнки затянулся сигаретой. «Похоже, корчит из себя крутого парня». Хотя водил он неплохо. Стабильно держал 30 миль в час на оживленной улице. Стандарт в притирку сновал между автомобилями, чудом не задевая дорожное ограждение. «Помнишь, как я на днях от тебя оторвался?» — весело спросил я. «Ты и понять ничего не успел, верно?» Вынув сигарету изо рта, Фрэнки сплюнул в окно, но ничего не сказал. «В следующий раз, когда надумаешь проломить мне голову монтировкой...» Я скручу ее вокруг твоей тощей шеи и завяжу узлом, — продолжал я уже не так весело. — следующий раз я справлюсь получше, мразь, — ответил Фрэнки. Я понял, что он не шутит. Всю дорогу до Брутон-Мьюз я раздумывал над его словами. — Ну что ж, сынок, спасибо, что подвез, — сказал я, когда Фрэнки остановил машину. — Жаль, что в исправительной школе тебя не научили ничему, кроме как крутить баранку. Взглянув на меня, он презрительно усмехнулся. «Меня много чему научили», — сообщил он, когда мы направлялись ко входу в клуб. «Шевеливайся! Я не собираюсь тратить весь день на такого свистуна, как ты!» Протянув руку, я схватил его за шиворот. Вывернувшись, Фрэнки отскочил и замахнулся. «Да, медлительным его не назовешь. Его кулак угодил мне в подбородок. Я сделал шаг назад, это уберегло меня от падения, но увернуться я не успел». Должно быть, Фрэнки намеревался сбить меня с ног, но недосып, усталость и плохое питание сказались на его силах. Для меня такой удар все равно, что шлепок бумажным пакетом. Чтобы показать, как выглядит настоящая драка, я врезал кулаком ему по шее. Закачавшись, Фрэнки упал на четвереньки, кашлянул и потряс головой. — Ишь, какой крутой! — усмехнулся я. Он бросился на меня, словно им выстроили из рогатки. Метил в колени, должно быть, собирался схватить меня за ноги. Отступив в бок, я взял его шею в захват. Фрэнки пытался добраться до болевой точки, но такое я проходил еще в начальной школе. Развернув Фрэнки, я чуть приподнял его, ухватился левой рукой за правое запястье и надавил ему на спину правым бедром. Правое предплечье, а в него была вложена сила обеих моих рук, сплющило ему трахею. Фрэнки заскреб ногами по мостовой, а лицо его посинело. Я ослабил хватку, отвесил парню несколько оплеух, накрыл его нос ладонью и как следует надавил, а потом выпустил Фрэнки на волю. Он уселся на мостовую. Из носа у него шла кровь, дыхание со свистом вырывалось изо рта, а цвет лица напоминал сырое мясо. Пожалуй, это были самые неприятные две минуты в его жизни. На глазах у него выступили слезы. Закрывшись рукавом, он схлипнул, а ведь этот желторотый считал себя крутым парнем. Я схватил Фрэнки за воротник и вернул вертикальное положение. «Пошли уже, Диллинджер! Пора повидаться с Брэдли! И хватит себя вести по-бандитски! Не той ты масти!» Чуть покачиваясь, Фрэнки шел впереди, прижав к лицу грязный носовой платок. Он не оборачивался, но по сгорбленной спине было заметно, что в нем бушует ярость. Я решил, что в будущем лучше не спускать глаз с этого парнишки. Возможно, в следующий раз он попытается сунуть нож мне под ребро. В конце коридора была дверь. Постучав в нее, Фрэнки вошел. Я последовал за ним и оказался в просторной, роскошно обставленной комнате. У окна большой встроенный диван-уголок, обитый тканью, В стене хромированный сейф. Несколько шкафов картотек, миниатюрный бар, массивный стол, а за ним высокое кожаное кресло. Такие обычно стоят в кабинетах крупных начальников. У окна, устремив взгляд на улицу, стоял человек в черной пиджачной паре. Голову его украшала копна седых волос. Человек обернулся. Ему было под пятьдесят. Черты лица у него были правильные, тяжелые, мрачные, а глаза шиферно-серого цвета и смотрели неприветливо. Теперь я его вспомнил. Передо мной был Джек Брэдли. Я видел его лишь дважды, и то два года назад. С нашей последней встречи он сильно постарел. «Здравствуйте, Хермс». Тут он заметил Фрэнки, и лицо его вытянулось. «Что ты себе позволяешь?» прорычал он, обращаясь к парню. «Весь ковер кровью заляпал, чтоб тебя черти драли!» «Это я виноват», признался я, выудив сигарету из пачки. «Занервничал из-за вашего парнишки. Думал он опасный противник. Мы немного подурачились, померились силой. Оказалось, он у вас совсем хиленький». Губы Фрэнки задрожали. Он произнес три слова, одно из них непристойное. Говорил он негромко, в голосе слышалась обида. «Исчезни!» — приказал Брэдли, шагнув вперед. Фрэнки исчез. Закурив, я подцепил стул носком ботинка, придвинул поближе и уселся. «Вы присматривали за этим парнем», — заметил я. «Ему требуется материнская забота». «Давайте не будем о нем». Глаза Брэдли были холодны, как льдинки. «Я хочу поговорить о вас». «Я не против», — сказал я. «Люблю говорить о себе». «С чего начнем?» «Хотите, расскажу, как взял первый приз на конкурсе сочинений? Я тогда был совсем ребенок!» Брэдли подался вперед. «Фрэнки, может, и хиленький», — произнес он. «Но обо мне такого не скажешь. Не забывайте об этом». «Похоже, со страху я уже обделался. Можно отойти в уголок, выплакаться». «Я вас предупреждал». Брэдли уселся за стол. «Вы, друг мой, слишком любознательны. Я послал за вами, потому что решил... Неофициальный разговор поможет разрядить обстановку. Вы дружите с Кориданом. Советую не рассказывать ему о нашей встрече. Это будет вредно для здоровья. Насчет Коридана можете не беспокоиться, — сказал я. Мы с ним больше не друзья. Так что за муха вас укусила? На столе стоял серебряный ящичек. Брэдли вынул из него сигару, проколол кончик, зажег, отбросил спичку, выпустил пару клубов дыма и только потом ответил. «Мне не нравятся американские журналисты. Слишком любопытные». Он не спешил. «Ничего страшного, я тоже никуда не торопился». «Предлагайте сообщить об этом в Национальную ассоциацию новостей?» пошутил я. «Не думаю, что ваши слова кого-нибудь там встревожат. Хотя, разумеется, все может быть. Чем черт не шутит?» «Вы суете нос в дело, не имеющее к вам совершенно никакого отношения», — «учтиво продолжал Брэдли. Предлагаю прекратить это занятие». «Хороший совет не идет во вред», — беспечно ответил я. «А что же это за дело такое страшное?» «Не будем углубляться». В глазах Брэдли загорелся холодный, сердитый огонек. «Вы знаете, о чем я. Рекомендую вам вернуться в США. Авиарейс завтра». «Будет разумно не опоздать на самолет!» Я покачал головой. «Пока что у меня хватает дел в Англии. Жаль, но я не смогу пойти вам навстречу. Это единственная тема нашего разговора». Пару секунд Брэдли рассматривал свою сигару, а затем сказал. «Предупреждаю вас, Хармас, если вы не перестанете любопытствовать, вас хорошенько проучат. Я знаю вашу братью. Если журналист вцепился в историю, Его не так-то просто оттащить в сторону. Не думайте, что у меня нет возможности повлиять на ваше решение. Просто мне не хочется этого делать. Надеюсь, что вы, как человек не глупый, поймете мой намек и перестанете лезть в чужие дела. Потушив сигарету о медную пепельницу, я встал и навис над столом. Вот что я вам скажу, Брэдли. Я выслушивал вашу болтовню лишь с одной целью. Мне было интересно, как далеко вы зайдете. Вы и сотни таких же лоснящихся крыс, разжиревших во время войны, сколотивших состояние на продаже дрянного пойла солдатам, набивших брюхо жратвой с черного рынка, у меня в стране таким, как вы, грош цена. Меня побросало по свету, и я повидал настоящих противников, не таких сопляков, как вы, которые только и могут что смердеть. Мне угрожали и раньше». Те парни, что трясли кулаками перед моим лицом, сейчас или наглухо заперты за решеткой, или кормят червей. Я не боюсь ни вас, ни вашего Фрэнки, маменькиного сынка. Я приехал по вашу душу и не успокоюсь, пока не узнаю, что палач взвесил вас, снял мерку и выбрал веревку надлежащей прочности. Хотите показать, что у вас крутой нрав? Поверьте, он не круче моего». еще избавьте меня от Фрэнки, он слишком молод для таких развлечений. Но если он снова ко мне полезет, я пущу его шкуру на лоскуты. А за компанию и вашу тоже. Брэдли выслушал меня, не перебивая. Тяжелое лицо его слегка покраснело, а пальцы барабанили по столешнице. В остальном он был совершенно спокоен. «Ну ладно, Хармас», — Брэдли пожал плечами, — «раз уж вам так угодно». — Не забудьте, что я вас предупредил. — Не забуду, — усмехнулся я. — Но справиться со мной будет немного труднее, чем с Мэтш Лицо Брэдли сделалось непроницаемым. — Не понимаю, о чем вы, — произнес он. — Впервые слышу это имя. Уходите и не возвращайтесь. Отныне клуб для вас закрыт. И, повторюсь, не нужно лезть в чужие дела. Иначе тебе не поздоровится, щенок. — Фу, как грубо! — — сказал я и ушел.